сергей николаев родился в серпухове закончил факультет журналистики мгу печатался в сельской молодежи юности октябре в 1987 году в издательстве современник вышла книга его рассказов в последних произведениях писатель обратился к русской исторической теме повести сказания об отроках борисе и глебе и «Ладонка», посвященные Куликовской битве. Бывает нечто, о чем говорят «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Книга Экклесиаста, глава 1 стих 10 Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Песнь восхождения Курмышский пленник За полдень едва дорога свернула влево и расступился лес, так тотчас же и узрелись великому князю высокие на бугре стены переславля, а под стенами у больших ворот толпа людей, вышедших к ним навстречу. Люди стояли обочь дороги едва ли не на полверсты, и, сощурив очи, Василий пристально вгляделся в сей узкий промежуток, пытаясь разглядеть в конце его тех четверых людей, которых только и хотелось ему сейчас видеть. Да, да, слава тебе, Боже, вот они стоят, живые и невредимые, у самых ворот поперек дороги, в середине мальцы, сыновья Иван да Юрий, а по бокам, словно защищая чад от опасности, две самые дорогие ему женщины. Матушка Софья Витовтовна, И ладушка его, ненаглядная княгиня Мария Ярославна. Великий князь хотел пустить коня вскач, дабы быстрее приблизиться к сродникам, однако тут же окоротил себя, так как не с радостью, а с великой печалью возвращался он домой. Пленник, ас! Пленник, — помыслилась тоскливо, хотя и на своей земле нахожусь, Вон сколько Махметовых ратников охраняет меня и будут охранять до тех пор, покуда не выплачу сполна выкуп. Немалый выкуп, едва ли посильный даже. Двадцать пять тысяч рублей. Господи, Боже ты мой! Стыд-то какой! Великий князь оглянулся и поразился вновь, Хотя уже две седмицы от самого Курмыша ехал с ними бок о бок бесчетному множеству татар, следовавших за ним по пятам. Из леса, от коева отъехал он уже сожжений триста, тянулась череда вооруженных махметовых всадников на коротконогих крепких конях. А из-за дерев выезжали по четверо все новые и новые ратники. Не могло показаться, что нет им конца. Василий представил вдруг, как с возвышения от Переяславских стен видится людям, и его сыновьям, и матушке с женою, и иншим всем сие грозное шествие. И горький стыд с изновополохнул жаром в лицо. «Какой же я князь! Какой же заступник Руси!» — помыслилась укоризненно Коли, собственно, лично привожу бы Сурман на Москву, уж лучше бы убили меня в той злополучной сече под Суздалем. Уж лучше б отдал я Богу душу, чем угодить в полон, и не испытывал бы теперь душевных страданий, и не стыдился смотреть людям в глаза. Василий вспомнился уже, наверное, в сотый раз за три долгих месяца полона. Тот несуразный бой в поле на берегу Нерли, Как раз напротив Спаса Ефимьего монастыря. Все, все с самого начала складывалось наперекосяк В тот злополучный день. И допреж да всего пришло на память великому князю, Как стоял он тем ранним утром после молебствия На берегу Нерли, близ своего шатра, Тупо глядя на тихую и прозрачную воду, Помнится, уже тогда недоброе предчувствие одолевало его. От обилия из пятого в ночи на перу с братьями и боярами меда ломило голову, и хотел одного а мы лик свой сею доброй благодатной влагой, сызнова залечь в шатре, дабы поспать еще хоть немного. Однако татары, буйные сыновья Махмета, Мамутяк и Якуб со своими головорезами Рыскали где-то поблизости, и надобно было, хоть и не желалось того, думать об них, о неминуемой схватке с ними, которая не сегодня-завтра должна была все-таки произойти. Подставляя ладони под с которого поливал ему боярин Кутузов, Василий плескал и плескал на лицо хладную влагу, и, ощущая, как помаленьку утихает в темени боль, Распрашивал слугу. — Так что, друже, не видать покуда татар? — Покуда всё тихо, — отвечал сиплым басом Кутузов. — А Шемяка не подходил, — покуда не слыхать. — Ах, Дмитрий, Дмитрий, — посетовал помнится вслух на братца Василий, — не по-христиански ты поступаешь, не держишь крестного целования, быть и со мной заедин не служишь в москве супротив татар да он князь не приминул попенять на двоюродника василию кутузов токма когда об дележе уделов заходит речь тут как тут а как за меч супротив басурман взяться надо так он в кусты ни хули боярин попуст браться не понравилось василию что встревает кутузов не в свое дело шемяка не трус Не трус-то не трус, не хотел смирить гнева боярин, да Токма не очень желает он за тебя, князь, свой меч из ножон доставать. Вон, иншие твои братцы, гляди, все тут как тут, и Иван, и Михаил, и Шурин твой, Серпуховской, Василий Ярославовича здесь, а Шемяки нету, неспроста сие. Мыслю, что у нежелания за тебя биться, у галичанина еще кое-какие помыслы имеются, погрешней нонешних. Великий стол ему снится. В Москве хочет править Шемяка, как когда-то хотели того батюшка и братец его косой. Вот и желает он тебе битому быть, дабы потом ему с тобой легче справиться». Потому-то и не пришел он к Суздалю, и не придет, и нечего его ждать. На свои силы надо надеяться. То ли от головной боли, то ли от горькой правды, содержащейся, увы, в словах Кутузова, Василий вдруг не сдержался и, выхватив из рук боярина у брус, прикрикнул на него, как мог строго, «Все, хватит меня учить!» и без твоих роскозней на душе тошно я иду спать до полудня меня не трогать ткнув боярину в руки платно василий резко отвернулся но зашагав к шатру вдруг увидал скачущего во весь дух от переправы всадника татары татары горланил сторожевой во весь голос переправляются через Нерль. Дальнейшее великий князь вспоминал обрывочно и неясно, словно бы происшедшее с ним случилось не в яве, а в некоем жутком похмельном сне. Вспоминалось, как бежал он к шатру, ощущая колышущуюся, словно тяжелый камень в голове, боль. Вспоминалось, как в торопях напяливал на плечи доспехи. Потом смутно отпечаталось в памяти, как подскакали к нему для совета уже готовые к сече братья. Совет был скор, тороплив и похмельному суматошен. «Так что, князь, едва не наехал на его пешего Василия Можайский двоюродник Иван, что делать будем?» Поодаль от него, как обычно, молчаливый ждал приказаний верейский князь Михаил. «Покуда не сообразил», — оглядывался в сторону василий на подводимого к нему коня. Да что соображать, разгоряченный близостью кровавой схватки забыл, видимо, Прочин Можаич. Надо б набить татарву -то торву, покуда они через Нерль не переправились. Потом будет поздно. Уже тогда, помнится, понимал Василий, что упускает власть, поддаваясь напору Ивана надобно было не суетиться, не говорить с ним, стоя на земле, задравший вверх лик, как будто бы великий князь и Василий, а наоборот сам Иван. надобно было дождаться, покуда подведут к нему коня, и лишь забравшись в седло, когда очи их будут вровень, вести разговор. Однако же он поддался, не устоял перед Ивановым пылом, и вместо того, чтобы осадить Можаича, И поразмыслив решить самому что делать, кивнул согласно к броду так к броду трубить выступление и не успев забраться в седло узрел стебанув коня со всей мочи ринулся можаеич в сторону брода родной брат его михаил поскакал следом можайская и веррейская дружины Устремились за князьями, и возвратить их уже не было никакой возможности.